«В зеркале!» «Анюта, открой!» Зеркало запотело, и Анюта нарисовала жирафа. За жирафом, похожей своим гигантским платьем на абажур фею. Фея наколдовала шоколадное мороженое. На стекле появилось ведро размером с многоэтажный дом, который был вовсе не дом, а волшебный замок-дворец. Жираф объелся мороженого, подхватил ангину во всю длину горла и стал смахивать на перевязанный изолентой пятнистый гвоздодер. «Анюта, открой, мне побриться надо, я опаздываю!» Анюта выключила воду и щелкнула шпингалетом. «Папа, нарисуй там меня!» В верхней части зеркала оставалось свободное место. «Опаздываю я! Что за сырость ты развела? Целый потоп!» — Ну, нарисуй. Я там не достаю. — Некогда. Отец дернул шнурок вентиляции под потолком, достал бритвенный станок и хотел смахнуть изображение из зеркала. — Не стирай! Рука остановилась, но в открытую дверь уже пробирался прохладный сухой воздух, и жираф с феей начали неуловимо исчезать. Многоэтажный замок-дворец продержался дольше всех, но и он растворился в отражении хмурого намыленного лица. Уставший человек сбросил туфли, расстегнул рубашку, взял телефон, позвонил, долго слушал гудки вызова. Ну и черт с вами, со всеми. Прошел в ванную, заткнул пробку, включил горячую воду. Утомился я всем этим, утомился. Скинул рубашку, уставился на увядающее и измученное отражение. Вот уж не думал, что спокойно приму старение. Кому-то оно дается тяжело. Человек провел рукой по седой щетинистой щеке. Женщинам, наверное, тяжелее. Что ж там у них опять не сложилось? Над водой поднимался пар, заполняя собой комнату. Будто трудно взять трубку. Зеркало запотело, Отражение помутнело и исчезло. Жизнь кончилась. Не его, Анькина, И не сегодня, когда она разводится с Петей Своим последним недоразумением, А давно. Кончилась так по-настоящему и не начавшись все вышло как то скомкано смазанно мутно вышло нерадостно даже детей нет даже можно подумать дети приносят радость дети это страх и переживания до конца дней и упущенная жизнь когда проходит своя жизнь не страшно Но как мучительно наблюдать неумолимое исчезновение жизни маленькой улыбающейся девочки, полной надежд. Ванна наполнилась, человек закрыл кран, стало тихо. Последние капли продолжали падать, нарушая тишину, но и они прекратились и смолкли. На стекле... Проявилось изображение перевязанного жирафа, абажурной феи и многоэтажного замка-дворца. Человек замер, разглядывая. Очертания были почти неуловимы, но он их узнал. Вспомнил. «Папа, нарисуй там меня!» Верхняя часть зеркала была покрыта ровной пустой матовостью. «Я там не достаю!» Человек дотронулся до стекла, осталась точка. «Меня!» Он увеличил точку и поставил рядом вторую. Под ними вывел гнутую линию улыбки, овала лица, платье палки, ручек и ножек, бант, похожий на конфету в обертке, Пузырь воздушного шара, цветы под ногами, Солнце в небе с толстыми длинными щупальцами Тепла и света. Тепла и света! Мир, прогретый теплом и светом, Улыбающуюся счастливую девочку. Счастливую! Человек опустился в остывающую воду. Приоткрытую дверь проникал прохладный сухой воздух. Капельки влаги на зеркале неуловимо исчезали, превращаясь в отражение пустой ванной комнаты.